Он лежал головой вниз в колесной борозде и, очевидно, считал себя уже мёртвым и пропищал загадочную фразу. «Прощай, Мальвина! Прощай навсегда!» Буратино начал его тормошить, потянул за ногу, Пьеро не шевелился. Тогда Буратино отыскал завалившуюся в кармане пиявку и приставил её к носу бездыханного человечка. Пиявка, недолго думая, цапнула его за нос. Пьеро быстро сел, замотал головой, отодрал пиявку и простонал. «Ах, я ещё жив, оказывается!» Буратино схватил его за щёки, белые как зубной порошок, целовал, спрашивал, «Как ты сюда попал? Почему ты скакал верхом на зайце?» «Буратино! Буратино!» — ответил Пьеро, пугливо оглядываясь. — Спрячь меня поскорей, ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной. Сеньор Карабас-Барабас преследует меня день и ночь. Он нанял в городе дураков полицейских собак и поклялся схватить меня, живым или мертвым. Вдали опять затявкали псы. Буратин схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытой цветами в виде круглых желтых пахучих пупырышков. Там, лёжа на прелых листьях, Пьеру шёпотом начал рассказывать ему. «Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ветра».